Глава вторая. Галия. Дмитрию Дуки было 10, когда византийский император назначил его отца наместником пограничной провинции. Этот день навсегда врезался в память Дими. Яркий солнечный день за окнами семейной виллы, эгейская синева внизу, ветерок, благоухающий морем и оливковыми рощами. Отец дал ему поддержать императорский приказ, Дими запомнил внушительность тяжёлого документа, красную восковую печать на пурпурной шёлковой ленте. Печать пахло корицей. На ней был портрет императора с большим носом и маленькими глазами, а может, печатка плохо оттиснулась на воске. И год от основания города 1135. Была и другая печать поменьше, золотистого воска. На ней было оттиснуто что-то трёхлучевое. Отец сказал, это цветок Галии и надпись 300 год разделения. Лучше всего Дмитрий помнил родителей. Отец Косьма стоял в косом свете атриума в свободной домашней одежде и походил на Аполлона. Я буду стратегом Запада. Это честь. Провинция важная, восточная часть старой провинция Лугудунансис, которую галы называют Бургундией. Нашей столицей Тут он посмотрел Диме в лицо. Будет Олезия. Если косма дука было полоном, то мать Дими Ифигения, богиня и герой. Галя, как ты можешь называть это честью, когда прекрасно знаешь, что это такое? Императоры Палеологи по-прежнему боятся дук, и мало что они отняли у нашего рода престол. Теперь они избавляются от страхов, избавляясь от нас, отправляют последних дук умирать в холоде и дикости. — Если нас не убьют одетые в штаны варвары, то прикончит чума. Нас отсылают, чтобы мы не вернулись. — Так повелел мой император, — ответил Косьма. — Император? — Узурпатор, ты больше император, чем он. Ты, дука. Спор продолжался долго, не один час, — помнилось Дмитрию, хотя, возможно, память растянула время. — Олезия, — думал он, — Юлий и Цезарь. В конечном счете и отец, и мать оказались правы. Каждый по-своему. Дуки отправились в Галлию, и никто, носящий эту фамилию, не вернулся в Грецию. Дмитрий первым перевалил через холм. Он обернулся, убедился, что никто его не видит, и он переник к лошадиной шее и словами погнал кобылу в легкий голоб. «Иногда нужно пускать в ход шпоры, сынок», — говорил Косьма Дука. «Но помни, ты направляешь голосом и телом, не металлом». Димми уже порядком проскакал вниз по долине, когда на гребне показались его спутники. Он услышал их крики, недовольное ржание коней и, наконец, стук копыт далеко позади. Он рассмеялся и шепнул белой луне под ним. — Мы накормим их пылью перед ужином, милая. По обе стороны от него проносились бесконечные ряды зеленых лоз на деревянных колышках. Крестьяне в деревянных башмаках и широкополых шляпах кланялись на местничьему сыну в блестящем доспехе из стальных полос. Сзади, ближе, чем Диме ждал, стучали копыта. Он обернулся. Его нагоняла серая в яблоках. Черные волосы всадника струились на ветру, и его широкую ухмылку можно было различить даже с такого расстояния. Димитрий рассмеялся и помахал. «Ну, конечно, Шарль. Только Шарль мог почти его нагнать». Но ближе мы его не подпустим, Луна, сказал Диме. Теперь во Февси опор мило. Луна устремилась вперёд, быстрая, как белое облачко в синем небе. Впереди грунтовая дорога выводила на мощёную Имперскую. Довольно, Луна, сказал Диме. Он берёг лошадь и к тому же знал, что не стоит без веской причины нестись галопом по Имперской дороге, пугая честной люд. Луна перешла на шаг в тот миг, как её копыта коснулись плит. Тут Дими услышал топот слева, чуть позади и повернулся в седле. Шарль, пристав в стременах, нёсся прямо на него. Дими закричал, Луна шагнула в бок, француз развернул лошадь под острым углом и прыгнул. Дмитрий позволил стащить себя с лошади, и они с Шарлем покатились в придорожной пыли. Пока Шарль силился прижать к земле его плечи, Дима просунул ногу ему под колено, упёрся другой ногой и перекатился вместе с навалившимся сверху Шарлем. Потом коленом придавил ему грудь и чиркнул большим пальцем по горлу друга. Шарль, отдышавшись, рассмеялся. "А ведь Цезарь", сказал он. "Mori tori salutandum". "Ты уже мёртвый", ответил Дима, тоже со смехом. Он встал и поднял Шарля. Оба отряхнули друг с друга пыль. Лошади смотрели на них. Вскоре подъехали и остальные. Все мальчишки — сверстники Димми, долговязый Робер, шумный Жан-Люк, тихий Леон, близнецы Рами, совершенно непохожие друг на друга, Ален, волосатый и коренастый, Мишель, маленький и ловкий, как цирковой карлик. Они, как и Шарль, были в кожаных дублетах и льняных рубахах, подпоясанных пурпурными шелковыми кушаками, которое Димми стащил из материнского шитья. Все они были его претерианцы, его «корс экуйтата» — «конная когорта» — «латынь». «Кто выиграл?» — спросил Жан-Люк по-французски. «Если б не доспехи Димми, мы б вас не отличили». «Да и доспехи были все в пыли», — добавил Робер. Шарль сказал, «Скачку я». «Как кантабра!» — закричали все, и Димми тоже. «А бой, Димитрий, как Цезарь!» Шарль и Дими вновь забрались на коней, и когорта рысью двинулась по имперской дороге в город через Азренскую долину. Впереди вздымалось Ализийское плато в 1300 футов высотой. Холмы вокруг него таяли в летнем мареве. Солнце отражалось от гелиостата на вершине плато. Новая империя воздвигла город на месте триумфа старый. Здесь в Алезии Верценгеторик сдался божественному Юлию. Слева от Дими была гора Рья, на которую сам Юлий вместе с телохранителями въехал с подкреплением для поставленных там когорт. Как ехал сейчас Дмитрий. Перед городскими воротами они пустили лошадей шагом. Стражники в бронзовых доспехах и алых плащах, с золочёными копьями, украшенными орлами, приветствовали наместничего сына. И Дими и его товарищи приосанились, проезжая мимо. Вдоль улиц стояли деревянные и глинобитные дома, крытые дранкой, черепицей и даже свинцом, ибо алезья процветала. Два самых богатых винодела и еврейский банкир недавно начали возводить себе особняки из камня, добытого в Лукдуне на юге. Леони, как называл его француз, улицы были такие широкие, что две телеги могли разъехаться, не заставляя пешеходов тесниться к домам. Канавы по их сторонам текли в подземные канализационные туннели, пахло готовкой, стружкой, каменной пылью и конским потом, но не выгребными ямами, как в провинциальных городках. Над трубами горшечника заивался белый дымок. На крышах стояли бочки и корыта для воды. Это придумал один из инженеров Косьмы Дуки. Если случится пожар и крыша прогорит, бочка или корыто опрокинется и потушит огонь. Опыты на игрушечных моделях разочаровали, но кто-то указал, что маленький домик сгорает быстрее настоящего, а в игрушечной бочечке воды несравнимо меньше. Объем увеличивается, как куб линейных размеров. Когда инженер предложил построить и сжечь настоящий дом, Косьма разрешил ему с согласия горожан постравить бочки на крыше и ждать эмпирического подтверждения. Когда отряд проезжал мимо жилища Жан-Люка, тот придержал лошадь. «Аве ад кивале!» «Радуйся и прощай, латынь», — сказал он, и остальные тоже с ним попрощались. По одному, по двое в случае братьев Реми, друзья сворачивали к своим домам. Под ножью Монт-Алис и воротом наместнического дворца подъехали только Димитрий и Шарль. «Я заметил, что мы именовали твой дом», — сказал Деми, стараясь говорить беспечно. «Спроси отца», — ответил Шарль. «Спроси его сегодня, Деми». «Почему сегодня? До декабря еще полгода. Ты разве не хочешь его спросить?» Шарль уже не смеялся, даже улыбка исчезла с его лица. «Хочу», — ответил Диме, а про себя подумал. «Я не хочу услышать «нет». А пока я не спросил, он не может отказать. Он взглянул на солнце и помолился, чтобы его опасения не проступили на лице. «Тогда пошли со мной». «Что? Нет, я... Я загляну к тебе завтра». И шарыль цокнул языком, развернул серую в яблоках лошадь и поскакал по улице быстрее, чем разрешено в городе. Дмитрий понял, что друг боится не меньше его, и от этого всё даже сам отказ вдруг встал на свои места. Он проехал в дворцовые ворота и отправился искать отца. Мать в переднем зале разглядывала образцы ковров, разложенные под высокими окнами. Когда Дима вошёл, Ефигения Дукиня разговаривала с купцом. Он был в шёлковых челках и капюшоне с длинным шлыком. Говорил он с португальским акцентом. Домашний переводчик стоял у хозяйки за спиной и внимательно слушал. Дмитрий подождал, когда в разговоре возникнет пауза. Ему было интересно, не знает ли купец чего-нибудь о новых землях, открытых португальской империей по другую сторону западного океана. Однако спросить, конечно, было бы невежливо. Во всяком случае, мать сочла бы это невежливым. Наконец он сказал: Где отец? На строительстве. Что ты делал? Катался верхом, матушка. Где катался? В городской канализации. Ефигения сузила глаза и Дима понял, что она скажет дальше. С этими галлами, полагаю, французами, матушка, мысленно поправил Диме, но отвечать смысла не было. Лучше бы ты проводил больше времени с ромейскими мальчиками. Ты их прирождённый вождь, они тебя почитают. А галлы просто заискивают перед тобой в надежде на милости. Разумеется, всё обстояло ровно наоборот. Рамеи и сыновья писари и будущие писари Дими смотрел матери в лицо. Иевнухи. Последнее слово решило всё. Для Ефигении оно прекращало любые споры. Иевнух мог достичь любого высокого поста в империи, кроме одного. Мог получить любой титул, кроме императорского. Многие знатные отцы хлостили сыновей ради будущей безопасности, чтобы император не боялся их как возможных узурпаторов. Однако узурпация, всегда называемая реставрацией, занимала все мысли семейства с тех самых пор, как 3 века назад был низложен последний император Дука, Ефигения Дукиня, выходя замуж, могла бы сохранить собственную почтенную фамилию, однако она целиком отдала себя мечте. Упомянуть кастрацию при ней или Филиппе, дяде Дмитрия, значило напомнить, что мечта эта может умереть. Наступила тишина. Евгения ногтями теребила лежащую у неё на коленях ковёр. Португальский купец был вежливо глух и нем. Переводчик, сам Евнух, стоял тихо. На его младенчески пухлом лице застыла слабая улыбка. Извините меня, матушка, и вы, сударь. Дмитрий отступил на шаг. Вы мысли передушенным. Конечно, матушка. Он вышел. Над старым дворцом вставал новый, выше, больше, величевее и более византийский, со сложными сводами и контрфорсами. Легион работников ползл по склону холма, копая, передавая, укладывая и выверяя. В воздухе мешались и звёстка, и опилки. Косма Дука стоял у недостроенной стены и беседовал со своим главным военным инженером. Говоря, он водил руками, рисуя дворец в воздухе. Оба были в прополённых белых плащах, латных нагрудниках, высоких поножах и простых стальных шлемах с прямоугольником ткани, защищающим шею от солнца. Косьма повернулся, и на его груди блеснул золотой имперский орёл. Отец, иди сюда, сынок. Дмитрий поднялся по насыпи. Ну, Тертулиан, обратился Косьма духа к инженеру. Как он тебе? Тертулиан был шире в плечах, чем Косьма, мускулистее, но не так высок ростом. Я бы взял его к себе, как только Дмитрий без труда угадал конец фразы. Для того он сюда и пришёл. Клянусь кровью быка, то ли я это знаю. И как так бы его взял? Мне надо решить, с кем он лучше будет командовать инженерами или конницей. Тертулян помолчал, впрочем, совершенно спокойно. Я слышал у него хорошо со счётом. И сколько я гонял его со строительства, вижу, он может быть на участке и не убиться. Косьма скрестил голые руки поверх золотого орла и медленно кивнул, глядя сыну в лицо. Отчасти Дмитрий злило, что его обсуждают словно годовалого же ребёнка или девицу на выдане. Но с другой стороны, он знал, что может избрать любую военную стезю и гордился, что отцу это известно. Пертулян сказал: "У меня лишь одно сомнение, стратик". Косма перестал кивать, но лицо его не изменилось. "Да. Осада дело долгое, стратик. Даже пушки от грозаут от нынешних стен лишь мало помалу. Глядя на мальчика сейчас, я не знаю, хватит ли ему терпения на рвы, валы и нужники. Косьмаро смеялся так громко, что некоторые работники обернулись. Клянусь моим клеймом Туля, теперь я понимаю, отчего инженеров меньше, чем полководцев, и ценится они выше. Иди сюда, Дима. Сдаётся мне быть тебе полководцем. Здесь будет кабинет наместника прямо где мы стоим. Вот с этим видом в большое окно Вид на город был великолепен. Слияние трёх долин, густая зелень виноградников и расположение продуманное на западной оконечности плато. Окно не ослабит оборону дворца, если только противник не умеет летать. Итак, сынок, какие у тебя новости? Дмитрий вновь повернулся к отцу. Виртулиан молча отступил на шаг. Я хотел спросить, не отводя взгляда, не смотря в землю, говори прямо про посвящение в мистерии. Дими, сам император не может ускорить приход декабря. Владыка бы да напомнил ему об этом, тихо проговорил Тортулиан. Дмитрий мотнул головой. Я хотел, то есть Шарль хочет пройти посвящение, стать вороном вместе со мной. Косма посерьёзнел. Это Шарль придумал, не ты? Косма произносил имя правильно: Шарль, не Карл, как другие рамии. Он отец «А его семья поклоняется Митре либо Кибеле?» «Нет, отец, Шарль говорит, они никому особо не поклоняются, только богине Секване, когда болеют, и божественному Юлию, и Клавдию тоже». «Можно мне сказать, Лев?» — произнес Тартулиан. «Я слушаю тебя, Перс». Димми на мгновение удивился, поскольку инженер точно не был уроженцем Персии, потом сообразил, что они называют друг друга титулами четвертого и пятого ранга мистерий. «Лео?» и персы. Неожиданностью было, что Тартулиан стоит выше отца, но Димина делся, что сумел не выказать удивления. Тартулиан сказал: "Владыка видит сердце человека, не его рот и племя. Мастерий для тех, у кого довольно отваги". "Знаю", ответил Косьма. Он положил руку Дими на плечо ласково, но твёрдо. Дими видел у него на запястье священное клеймо, выжженное, когда отец прошёл третий уровень посвящения. Известно ли тебе, сын, что империя правит этими людьми со времён божественного Юлия? Конечно, отец. А ты задумывался, как империя правит иноплеменным народом? Дими знал слова из уроков, но сейчас они обрели смысл, и смысл этот ему не особо нравился. Мы правим потому, что не навязываем ничего, кроме закона. Никто не обязан чтить наших богов, говорить нашим языком, перенимать наши обычаи, даже ходить по нашим дорогам, только повиноваться законам. Косьмак ивнул. И каков первый из имперских законов? Доктрина Юлиана Мудрова: все веры равны, ни одна не должна запрещать другие, и ни одна империя не должна ставить выше других. Косьма сказал: Здесь империя это я, и ты как мой сын тоже. Если Шарль променяет веру отцов на нашу, его родные скажут, что мы заманили его посулами или даже принудили. Так начинаются мятежи. Мы говорим, что правим со времен Юлия, но это не так. Когда Западный Рим пал под натиском завоевателей, мы потеряли Галию. Новый Рим с помощью английского короля вернул эти земли. И хотя мы получили землю, народу пришлось завоевывать по новой, понимаешь? «Да», — ответил Димми. Он вроде бы и впрямь понял. И еще начал кое-что понимать про должность своего отца. Тертулиан сказал без тени осуждения. «Так молодой Гал должен жить без Митры ради Проформы?» «Ради Империи, возможно», — спокойно ответил Косьма. «Будь он другом моего сына, будь у тебя сын и будь у него друг, я с радостью позволил бы ему пройти испытание». Димми растерялся. Страх ушёл, но одна временно ушла и вера в самую возможность спора. И теперь он гадал, чего ещё ему предстоит лишиться. Отец, ты говоришь, что закон не одинаков для всех? Косьман на мгновение нахмурился, затем сказал: Закон одинаков для всех. Долг нет. Долго время двое мужчин и мальчик стояли молча, словно вдали от шума и суеты вокруг. Потом Касьма, неловко похлопав сына по плечу, убрал руку и ушел с Тартулианом. Дмитрий посмотрел на запад и увидел приближающиеся тучи. За четыре года в этой стране он полюбил и ливни, и особенно те чудесные зимние дожди, которые зовутся снегом. Однако сейчас ветер, несущий тучи, знаменовал перемены. Говорил, что отныне ничто не будет прежним. В тот вечер ужин прошел невесело. Дима помалкивал, считая, что и без того сказал слишком много. Косьма ушёл в свои мысли и почти не говорил. Ефигения начала было рассказывать про купленные ковры, но никто не заинтересовался, и она тоже умолкла. Зоя и Ливия, младшие сестрёнки Дими, чувствуя общую атмосферу, благоразумно держали рот на замке. Таким образом, форум остался свободен для брата Косьмы и Филиппа, что было куда хуже любому молчанию. Для Ефигении Дукини имперский трон был мечтой, для Филиппа Дуки видением. У него и впрямь бывали видения, и тогда он бился на полу, прокусывая себе язык. Косьма рассказывал Диме, что много лет назад Филипп был прекрасным начальником конницы, но упал и ударился головой. Теперь он говорил кругами и зигзагами. Много лет он носил тогу вместо пристойных чулок и котты, но никто не возражал, потому что тоги легче стирать. Если Фортуна, как некоторые утверждают, богиня, то с ней не поспоришь. И Филипп всегда будет старшим братом Косьмы. К тому же, добавлял отец Диме другим голосом: "Хорошо известно в Риме и в городе, и даже в Галлии и Британии, что сам божественный император Юлистра дал падучий. Однако порой Филипп был ужасен. И тогда я сказал: "Ха, ты, полеолог, дважды посягнувший, звал я тебя, во-первых, на имя божественного Константина, во-вторых, на титул императора. Ха, ты, полеолог, диоплеониктис! Ты думал, что уничтожил дук, сделав их царями жалкой гальской земли?" В узкие окна стучал дождь, пламя светильников колыхалось. Глаза у Филиппа расширились, и он продолжал: Но семя, брошенное в землю, пускает корни. Да, и растёт лоза, и смотри, как бы она ни вползла на крадженную багряницу твоего ложа, узурпатор поляло, и не обвила твою кривую шею. Так я сказал. Сказал бы вот я там. Ох, косьма, брат малыш, почему ты не взял меня с собой противостать этой твари в её мраморном логове? Филипп смотрел прямо на Дмитрия. Дима молчал, а про себя думал, есть ли вообще смысл говорить хоть с кем-то в семье. Довольно, брат, ровным голосом ответил Косьма. Довольно душить императоров, довольно красть багряницу. Эти слова не подействовали. Они никогда не действовали. Однако Дима помнил, что отец говорил: иногда надо всё равно идти в наступление, даже в гору. Нет, Косьма, младший брат, ты меня не обманишь. Филипп хлопнул себя по полуголые ляжки и откинулся на ложе. Дима испугался, что у него вновь начинается припадок. — Филипп храбр, но Косьма хитер, как и говорила наша мать. Он застигнет палеологов спящими на их поддельных крашеных шелках, и его сын Дегенис. — Двое рожденный, греческий. Димий выпрямился на ложе и велел слуге унести его тарелку. Он говорил по-французски. Если обеденных прислужников ловили на том, что они понимают греческий или латынь, их немедленно прогоняли. — Мне можно идти, отец? Косьма угрюмо кивнул. Евгения смотрела растерянно. Филипп ничего не замечал. Дмитрий вставил ноги в кожаные патаны и вышел как можно бесшумнее и незаметнее. В коридорах было темно, в окна барабанил дождь. Дима прошёл мимо фрески, изображающей победу Цезаря над верцингеторигом. Краски подновляли много раз. Дальше висела шпалера, изображающая разделение Галлии. 304 года назад император Мануил Камнин и британский король Генрих II разделили земли от Северного моря до Средиземного. Дмитрий не понимал, как черта, проведённая на карте, покончила с войной. Англия такая крошечная страна, как бы она устояла перед империей, отправив туда Мануил свои легионы? Дмитрий знал, что во времена старой империи легионы в Британии были. Их привёл божественный Юлий Был цезарь узких морей во времена, когда мощь империи составляли легионы, а не законники. Мать Димми уже выбрала в новом дворце место, где повесить шпалеру с разделением, но фреску, сказали инженеры, перенести не удастся, слишком она старая и хрупкая. Димитрий решил, что после переселения на холм будет иногда сюда заходить, смотреть на цезаря. Победы новой империи, думал он, ведя рукой по шпалере, цепляя ногтями нити. Победы писарей, победы законников. Но я буду помнить тебя, о Цезарь. Быть может, когда-нибудь снова будет Цезарь или стратег узких морей. Если отец прав, то ему, Дмитрию, предстоит стать полководцем. Однако сейчас, наслушавшись объединённых речей дяди Филиппа, он не мог о таком и думать. В соседней комнате библиотеки горела лампада. Дима знал, что там Лукиан, заместитель отца по управленческой части. И всё равно по какой-то причине, а может и без причины, сбросил кожаные сандалии и в одних чулках тихо вошёл в комнату. Лукиан сидел на высоком табурете перед пивитром, подобрав на колени белое одеяние. Сбоку от него стояли перья и чернильницы, а также камень, чтобы чинить перья. Лампада с лупой ярко освещала страницу, которую он писал. Глаза внимательно смотрели через линзы очков, завязанных на затылке чёрной лентой. Димми знал, что шуметь нельзя. Малейший звук, и Лукьян поставит кляксу или криво нарисует букву, и тогда Димми пожалеет, что не остался слушать дядю Филиппа. Лукьян был египтянин с докторской степенью Александрийского университета. Стратеги обычно брали себе помощника из невоенных. Его настоящее имя по-гречески было неблагозвучно, как непристойное слово, объяснял он. Поэтому он стал зваться Лукьяном. Лукьян был... Смуглолицей и тощей, как палка. Самый худой евнух, какого Димитрию случалось видеть. Он как будто никогда не ел, а вместо вина пил травяной отвар. Его религией было нечто чрезвычайно заумное под названием знаниизм. Димми стоял совершенно неподвижно и смотрел, как Лукиан изящно выводит гусином пером по бумаге, выводя угловатые буквы официального византийского алфавита, кириллицы. Диме прочел 14-й доклад университетскому руководству. По прочтении сжечь. Напоминаю вам, что теории... Рука Лукьяна закрывала часть написанного. В данном случае это человеческие существа, а не цифры. Впрочем, я полагаю... Лукьян наморщил нос, затем осторожно поднял перу от бумаги и обернулся. «Добрый вечер, Дмитрий». Лукиан улыбнулся, изогнув губы под острым углом. Тебе книга нужна или я? Ни то ни другое, я просто гуляю. Что ты пишешь? Лукиан взглянул на Пипитер, вздохнул, потом взял чистый лист и накрыл написанное. Очередное самооправдательное письмо людям, которые требуют объяснений, но никогда не понимают написанное. Дмитрий отлично знал, как это бывает. Лукиан Почему стольких императоров звали Константинами? Это ведь как-то непочтительно по отношению к божественному. Дими знал, что вопрос глупый, тем более что десятый Константин был дукой, но это позволяло не спрашивать о том, о чём ему хотелось спросить про обязанности пограничного наместника и не получить ответ, который его наверняка огорчит. Локиан задумался. Иногда он не отвечал Диме или отсылал его за ответом к отцу, но никогда не отмахивался от его вопросов как детских или глупых. Не знаю, так ли много 11 Константинов за 11 веков, и Анна в тоже было много. Но ты знаешь, что у нас нет закона о престолонаследии. Всякий, кто может добраться до трона и удержать его, за счёт происхождения, силы либо по инерции, или как-нибудь ещё, Тот и есть истинный император, за некоторыми исключениями. Явно глянул на свой пах. Да, знаю. Если что, Дима и знал слишком хорошо, то именно это. В любой исторической книге ты прочтёшь, что первый Константин умер в своей имперской постели и уберёг оба глаза. И если не считать Констанция, который ничего не мог поделать со своей природой, Думаю, императоры старались возродить лучшее, что было в правлении божественного основателя. Магия имен, если хочешь. Это трудно считать непочтительностью. Даже если это не помогло третьему Константину, шестому и седьмому». Дмитрий кивнул. «Спасибо, Лукиан». «Не за что, Дмитрий». Оба носили длинные официальные титулы, но в личном разговоре можно было обходиться именами. Дими повернулся к выходу. Дмитрий. Он обернулся. Евнах на табурете казался тощей белой птицей. Свет лампы звёздами вспыхивал в его очках. Вполне подходящее имя для императора. Дими кивнул и ушёл к себе, гадая, знает ли Лукиан, о чём он думает, если ему самому это не вполне понятно. Ложись, Вита, быстро. Услышав шепот Шарля, Димми бросился на живот и тут же пожалел, что не надел бригантину. «Бригантина» — доспех, в котором металлические пластины наклепывались под стеганную основу. Впрочем, кожаный дублет легче и двигаться в нем проще. Рядом Шарль медленно приподнял голову над недостроенной стеной, за которой они прятались. «Вроде все ушли. Готов?» Димми встал на четвереньки. «Готов». «Тогда давай». Они перелезли через стену, две скользящие тени в осенних сумерках. Сегодня они играли в Великий набег. Недостроенный дворец был замком чародеев в срединной Африке. Дими Ричардом Львиное Сердце, а Шарль Юсуфом Ан-Насиром. Дими хотел быть восточным государём, но Шарль не пожелал быть англичанином, даже великим. Всё остальное было просто. Работники Зачарованные стражи чёрного колдуна обладали глазами Василисков. Если государи заметят, им конец. Кабинет наместника, убежище чародея, и если они доберутся туда живыми, то добрая дамасская сталь, меч и ятаган покончит с демоном. Они перебегали по склону, перебираясь через строительные леса и брошенные инструменты, замирая при звуке голоса и движении тени. Лестница не охранялась, и они тихо спустились по ней, два государя в башмаках с мягкими подошвами. "Здесь, брат мой Юсуф", прошептал Диме, "мы должны разделиться, чтобы нас не убили вместе у самой цели". "Ой, oui, cœur de lion". Даль винное сердце, французский. Шарль говорил не по-арабски, но это не имело значения. И волосы у него были достаточно тёмные для турка, такие же тёмные, как у Диме. Твою руку мой западный брат Дими пожал Шарлю руку и подумал, что они впрямь очень похожи. Шарль страдал, что его не допустили к мистерии, однако это их не рассорило. Ричард Линне сердце поклонялся Аполлону, а Исуф Салах ад-Дин Армузду. Однако они жили, воевали и умерли рядом, как братья по оружию. Они разняли руки и пошли в разные стороны: Шарль налево, Дими направо. Дими шёл вдоль стены. Земля была мягкая, сильно и приятно пахло мокрой травой. Он выковырил из-под ногти каменную пыль. Впереди стена поворачивала и склон обрывался. Сразу за углом должно быть большое окно кабинета. Была и маленькая окошко всего в шаге справа. Нет, подумал Дима. Король Ричард не полез бы в окошко как вор. Он свернул за угол. Впереди мелькнула тень. Пока взгляд стражи его не убил, Диму ухватился за подоконник и запрыгнул внутрь. Шарль точно так же запрыгнул с другой стороны окна. Оба разом приземлились на пол и одинаково пригнулись. Потом указали друг на друга пальцем и сказали одновременно: "Я думал ты!" и покатились от хохота. Шарль вскочил. Ага, алдун чёрной страны, государи востока и запада пришли положить конец твоему гнусному правлению. Ты первый львиное сердце. Дими изобразил, что выхватывает меч, но помедлил. Разом Шарль улыбнулся и вытащил кривую саблю. Дими видел узорчатый клинок так же ясно, как собственный меч. Давай. Дмитрий пропорол черадею живот. Шарль снёс ему голову. Они отсалютовали друг другу клинками, вытерли их о плащ черадея и убрали, цокнув языком, чтобы изобразить звук стали, входящей в ножны. Шарль сказал: "Mon ami cœur de lion. Мой друг львиное сердце, французский. Да цари Иерусалима, а колдуны не проклинают своих убийц". Дмитрий глянул на воображаемый труп. "Я и забыл, может, это неправда?" Тут они услышали голоса и приближающиеся шаги. "Всё-таки правда", сказал Диме. "В окно? Может, они пройдут мимо?" Мальчики сдвинулись чуть ближе к двери, вжались в стену и прислушались. «Это мой отец», — сказал Димми, — «и... стена движется!» — перебил Шарль. Каменная панель, к которой они прислонились, по виду неотличимая от стены, повернулась на невидимых петлях. Шарль и Димми переглянулись и шагнули внутрь. Там было темно. Димми сделал шаг назад, не нащупал ногой пола и ухватился за стену, чтобы не упасть. Глаза потихоньку привыкали к темноте. Немного света проникало через узкую щель наверху. Димми увидел лестницу, ведущую вниз, во мрак. «Подземелье?» — прошептал Шарль. «Вряд ли. Подземелье должно быть с другой стороны дома. Это, наверное, метриум. Тогда мне туда нельзя. Мне тоже, но и здесь оставаться нельзя. И к тому же он наверняка еще не достроен». Они спустились в молчание и слышали шорох собственных шагов, И стук крови в ушах. "Думаю, она поворачивает", сказал Диме. Но лестница не повернула, а закончилась тупиком. "А вушка?" чуть слышно выговорил Шарль. "Вроде тех, что строители пирамид делали для грабителей. Как ты думаешь, камни нас раздавят, или мы тут сдохнёмся?" "Здесь есть свет и воздух", Диме указал на щель в потолке. Однако слово пирамиды напомнил ему Алукиане, и он подумал, что в щели может проникать не только воздух. Сверху раздались голоса. Свет фонарей залил стены и ослепил мальчиков. Дима понял, что там его отец и Тертулиан, инженер. Что такое? произнёс Косьма, и его слова гулко отдались под сводами. Что ли, там кто-то внизу? Господин? Тертулиан сделал шаг и повёл фонарём. Затем вытащил короткий меч и двинулся вниз по ступеням. У Димитрия перехватило дыхание. — Что вы имя быка и пса вы тут делаете? — спросил Косьма Дуко, увидев мальчиков. В голосе его мешались удивление и гнев. — Я велел Шарль идти со мной, — сказал Диме. — Он не виноват. — Стратик, я виноват, — возразил Шарль на превосходном солдатском греческом. — Мы сделали эту глупость вместе. Димитрий готов был умереть на месте. Наместник поднял брови. Мы не хотели заходить в тупик, сказал Диме. Пертулиан хохотнул и Диме закончил. Если вы нас выпустите, мы сейчас уйдём. Лицо у Косьмы Дуки стало очень суровым, но в то же время задумчивым. Наверное, такой вид был у Аполлона, когда Гермес украл его коров. Диме лишь надеялся, что им это также сойдёт с рук. Пертулиан ледяным тоном произнёс Косьма: Об этом ходе ведь никто не должен знать, кроме нас. До сегодня никто и не знал стратег. Косьма медленно кивнул. Туртулян, а заботьтесь, чтобы они не выдали тайну. Да, наместник. Инженер двинулся на мальчиков, держа выставленный меч на высоте груди. Димиглянул на клинок, потом на отца. Оба были равно безжалостны. Дими шагнул в бок, закрыв за собой Шарля. "Но", сказал его друг, и они встали рядом у стены. Тертулиан вонзил меч в трещину между камнями. Раздался щелчок. Открылась ещё одна панель, как наверху. "Идите, Кастер, Полукс". От смеха Косьма еле-еле мог говорить. Шарль и Дими, пригнувшись, юркнули через дверь в недостроенную галерею и выбежали из дворца. За ужином о происшествии не было сказано ни слова. Но Косьма Адука был весел и много говорил о планах на зиму и весну среди французов. Он так их и называл. Не Гаули, а Франции Скои. И его взгляд, когда он смотрел на Диме, был как солнце после месяца дождя. «Бык должен умереть», — изрек голос в темноте. Дмитрий стоял неподвижно, перебирая дрожь. Ему завязали глаза алым шёлковой повязкой, не пропускавшей свет. Раздели его и стянули руки за спиной мягкими тугими жилами. Затем подняли, понесли, снова поставили на холодный камень. Но где это, он не знал, только что его несли вниз по лестнице. Мастерьи всегда происходили под землёй. Но кто убьёт быка? спросил другой голос. Деми не мог разобрать, кто говорит, хотя и понимал, что должен знать этих людей. Необходимость стоять неподвижно и удерживать равновесие со связанными руками не давала ему сосредоточиться. Митра произнёс первый голос. Митра, друг всякого скота, он убьёт быка. Убьёт ли он друга, спросил второй. Он не согласится? Жаром обволакивал Дмитрия со всех сторон. Пламя гудело совсем близко. Пахло серой и нефтью. По всему телу выступил пот, капли медленно высыхали, стягивая кожу. Он стоял перед лицом солнца. «Митра убьет быка», — произнес голос солнца. Мучительный жар как будто пультировал вместе со словами. «Ибо таково мое веление, а он воин и должен повиноваться. Где ворон?» «Здесь, о солнце!» — ответил Димитрий, стараясь не глотнуть воздух из печи. — Ты должен доставить мое повеление Митре на землю под нами, — сказала солнце. — Он должен убить быка, ибо без малой смерти не будет новой жизни. — Отнесешь ли ты мое повеление? — Да. — Тогда, ворон, расправь крылья. Пламя коснулось запястья, и Диме почувствовал, что его руки свободны. Он поднял их над головой. Ворон, ты владыка нынешнего воздуха, крылья понесут тебя на землю. Пламя с шипением погасло. В лицо Диме ударил обжигающе холодный ветер. Он двинул босой ногой и не ощутил пальцами ничего, кроме несущегося снизу воздуха. Тогда он раскинул руки и отдался воздушному потоку, не зная, как глубоко бездна. Ветер оглушал, голова кружилась. Холод был хуже жара, кожа пошла мурашками. Дими знал, что где-то наверху, в обычном мире, сейчас декабрь. Ветер стих. Дими качнулся, не чувствуя своего тела. Гермес, защитник ворона, помоги мне, взмолился он, однако за звоном в ушах различил лишь смех плотовского бога. На плечо ему легла рука, сильная рука воина с мозолями от меча. Ворон, я вижу, ты спустился на луче самого солнца. Зачем ты явился ко мне? На жуткое мгновение Дима ощутил слабость в коленях и подумал, что не сможет заговорить. Однако в следующий миг силы вернулись. "Ты, Митра, и ты должен убить быка". Рука крепко держала его за плечо. "Кто так сказал?" "Посланец ли ты Аримана, желающего смерти быку?" "Я принёс повеление Солнца", ответил Дмитрий. "Оно сказало, чтобы быку должно умереть". Да будет так, проговорил Митро, и хотя Дима хорошо знал легенду, его изумила горечь в словах владыки. Митро убрал руку с плеча Дими. Мгновение тот стоял голый и одинокий, затем на плечи ему накинули одеяние, ноги вставили в обувь. С глаз сорвали повязку, и он заморгал в свете огня. Он был в длинном сводчатом зале. В обоих концах зала горел огонь. Вдоль стен тянулись колонны. Между колоннами, будто за трапезой, возлежали на ложах посвященные. Некоторые были в черных подпоясанных одеяниях и черных капюшонах из перьев с клювами над глазами. Двое таких воронов стояли рядом с Димитрием. Они завязали на нем пояс и возложили ему на голову капюшон. Человек в алом одеянии и эфрегийском колпаке, высший из посвященных, носивший звание отца, положил руку на серп у себя за поясом и ударил посохом. «Харриерас Каракс», — провозгласил отец всех собравшихся, и братья ответили хором «Радуйся, священный ворон». Вороны, стоящие рядом с Дмитрием, отвели его к остальным, и началось следующее посвящение. Дмитрий завороженно разглядывал механизм. Через отверстие в полу вдували сперва греческий огонь, затем холодный воздух. Помост, казавшийся таким невообразимо высоким, поднимался над полом всего на ладонь. Двое желавших стать воронами не прошли испытания. Один потерял равновесие при прохождении через воздух, другой лишился чувств перед лицом солнца. Огонь потушили в тот миг, когда юноша начал на него падать. Обоих подняли и, не снимая с них повязок, без единого слова унесли двое посвящённых третьего уровня, именно их мых воинами. Через год, если пожелают, юноши смогут повторить попытку. Мистерии для отважных Когда все прошедшие испытания заняли свои места, подали священную трапезу. Мясо убитого быка, зажаренное на длинных кинжалах, и бычью кровь в кубках. А потом крепкое красное вино. То был день братства. День, когда Митра родился, чтобы принести всем людям новую жизнь. 25-й день декабря. Год от основания города 1139-й. Август. Год отоснования города 1140-й. От разделения 305-й. Косьма Дука смотрел в потолок спальни. Глаза у него были тусклые, словно камешки. Волосы свалялись, щёки запали, а на руках, сжимающих одеяло, сквозь кожу проступали жилы. "Это неправда", думал Дмитрий, глядя на лежащего. "Не может Лев Митра быть таким, и Аполлон бессмертен". Однако подли костьмы Дуки были врачи, и щупали его, и прислушивались к звукам его тела, и часами вглядывались в склянки с его телесными жидкостями, и все говорили, что конец близок. Дмитрий думал, что если исцеление невозможно, то лучше бы врачи оказались правы, и ненавидел себя за эту мысль. По углам комнаты день и ночь горели благовонные свечи, защищающие от сглаза. На дверях и окнах висели обереги. преграждая путь демонам-убийцам. Эфигения скупила у городских аптекарей весь запас оликорна, потратив на это целое состояние. Во все, что Косьма ел, в каждый кубок его вина добавляли по щепотке. Притом, как мало он ел, запаса должно было хватить лет на сто. «Не мудрено, что никто не видел живых единорогов», — думал Диме, «при такой-то цене на их рук в мире, где столько отравителей». На прошлой неделе через Олезию проходил молодой человек — назвавшися колдуном. Он пообещал вылечить наместника, а за это потребовал золота и девицу-служанку для полуночного ритуала. Косьме лучше не стало. Лёгкая конница караCTkа настигла колдуна и привезла обратно. Он всё ещё был забрызган девичьей кровью. Всего месяц назад работники встеклили окна новой резиденции. Косьма со склона отдавал ему указания, Дмитрий, подходя, окликнул отца. Тот повернулся и осел на землю, преклоняя колени перед чем-то невидимым. Думали, что это солнечный удар, что наместник перетрудился, что был одет слишком жарко для летнего дня. Однако Косьма не мог говорить. Очень скоро он перестал вставать, а затем и садиться. Теперь двигались только глаза, и когда Дмитрий ловил на себе их взгляд, ему чудилось в них какая-то просьба. Снаружи раздался истошный вопль. Дими выглянул в окно. Двое воинов волокли кл Дуна прочь от Тертулиана, который стоял с раскалённым на огне кинжалом. Ещё один человек никогда не станет византийским императором. Выходя из комнаты, Дмитрий чуть не столкнулся с матерью. С ней были его сёстры. Зои несла маленький тамбурин, Ливия серебряный кимвал, и Дими понял, что они пришли из храма Кибелы. Он надеялся, что они помянули душу служанки. За дверью он сунул руку под рубаху, коснулся серебряного медальона, ощупью нашел ворона и кадуций. Диск был холодным, словно обычный кусок металла. Говорят, Митра бессмертен, и все его служители приобщаются к вечности. В декабре от средь огня и воздуха казалось, что и впрямь есть нечто вечное. Теперь наступил август с жаркой сыростью и запахами болезни. А если Косма Дука умирает, то может умереть и любой другой бог. Дими спустился в библиотеку, рассчитывая найти Лукиана, но там был дядя Филипп. Перелистывал две книги, кроме которых вообще ничего не читал: хронографию Михаила Пселла с светистыми словесными портретами императоров Дук Константина X и Михаила VI и пятивековой давности эпическую поэму Дигенис Акрит. В ней сын женщины из рода Дука и сирийского царя разбил варварские полчища и основал волшебное княжество на реке Евфрат. Дмитрий вышел наружу. У ворот дворца спешивались несколько человек, знатные французы из города. Среди них были и отцы его друзей. Димя огляделся. Да, так и есть. Шарль, Жан-Люк, братья Иемии и остальные подъезжали к воротам. Димя помахал и пошёл к ним. Почему-то бежать сегодня казалось неправильным. Возможно из-за солнца. Добрый день, bonjour. Рад вас видеть. Наши отцы получили послание наместника, сказал Ален Реми. Ему намного лучше, Дими, Жан-Люк добавил. Мы принесли за него жертву осекване. Мы все вместе. Дмитрий не знал, что ответить. Вы хотели сказать послание от Лукиана? Не от заместителя, сказал Шарль. Я видел письмо, там написано: "Дука стратик" — Почерк очень неровный, но мы ведь знаем, что наместник тяжело болел. — Не... не понимаю. Димитрий повернулся к дому, пытаясь сообразить. Косьма-дука не мог взять перо и написать свое имя, сколь угодно неровно. Лукиан не стал бы писать за него. — Так кто этот, посягнувший на власть? — Плеонектис. — Филипп. — Подождите меня здесь, — сказал Димий и двинулся к дому. Он успел дойти до лестницы, когда из двери в портик, шатаясь, выступила его мать. Она была простоволоса, а головной убор сжимала в руках. Дмитрий в ужасе бросился к ней. "Матушка, идёмте в дом", сказал он. "Где дядя Филипп, матушка?" "Занят", ответила она заплетающимся языком. "Занят мужскими делами, со детами в штаны, вождями гальской преисподней. А это твои друзья-варвары?" Лицо у нее опухло от слез, и сейчас она вновь заплакала. Вином от нее не пахло. «Спроси их!» Она вскинула руку и закричала. «Вы! Галлы!» Затем протиснулась мимо Димми к мальчикам. Димми ринулся за матерью, но удержать ее не решился. «Ифигения» сказала громко. «Мне нужен вампир!» Никто не шевельнулся. В неподвижном воздухе висела пахнущая навозом пыль. «Вы оглохли! Не понимаете языка? Диме, переведи! Скажи им, что мне нужен вампир, я заплачу золотой имперской монетой!» «Матушка, что ты говоришь?» Она повернулась к нему, держа в руках смятый головной убор, и с глаз текли слезы. «У тебя башка деревянная!» «Твой отец умирает! Ты дашь ему умереть, или поможешь мне его спасти?» «А ремановым змеем?» Еле выговорил Диме. «Ифигения дала ему пощечину!» Боли не было, но Димиу уставился на мать. Щека горела, глаза щипало, и он знал, что если смаргнёт, то расплачется. Дмитрий прошёл мимо неё к своим воинам и тихо спросил по-французски: "Знаете ли вы, где есть заражённый?" Мгновение все молчали. Потом Шарль сказал: "Е в Синьи, дальше по имперской дороге". Дими кивнул. "Хорошо". Он оглядел своих преторианцев. «Никто из вас не обязан меня сопровождать». «Мы едем с тобой», — ответил Жан-Люк. Никто не возразил. Шарль только вытащил из-под рубахи багряный кушак и повязал через плечо и грудь. Они молча ехали по долине на северо-запад. Копыта высекали искры из римских плит. «Скачем, как демоны», — подумал Димми, пробуя иронию на вкус. Через несколько миль, на расстоянии из которого их нельзя различить из дома невооруженным глазом, Димми дал знак остановиться. «До синьи нам скакать долго», — сказал Аллен. «Дальше мы не поедем». Димми спрыгнул с седла и повел Луну в сторону от дороги, ласково разговаривая с белой кобылой. Он нашел для нее траву, а сам сел на камень. Отсюда ему была видна вершина Монт-Алис, золотистая на фоне восточного неба. Остальные наблюдали за ним, потом тоже спешили и подошли. Предводитель начал обычно молчавший Леон. Когда Митра убил быка, медленно проговорил Диме: "Он перерезал ему горло, чтобы кровь быка дала жизнь всему на земле. Но Ариман, враг, отправил своего раба Змии выпить кровь". Дима огляделся. Уж, конечно, мистерии не пострадают от того, что он это расскажет. В конце концов, он говорит ради Митры и ради отцовской души. «Ворон увидел змея и клюнул его. И пес, друг человека, укусил змея. И Митра раздавил его пятой. И все же змей глотнул бычьей кровью и уполз живой. Однако раны ему нанесли Бог и друзья Бога, посему он должен пить кровь, чтобы оставаться в живых». Диме помолчал и добавил, «Отец проклял бы нас всех». Он молк, потому что голоса его дрожал. Шарль сказал: "Тогда я думаю, хорошо, что в Синги никакого вампира нет". Все выतराщились на него. Потом Дими улыбнулся, а следом за улыбались остальные. Они поняли и это главное, подумал Дими. "Долго нам ждать?" спросил Жан-Люк. Дими глянул на восток. "До заката, наверное". И тут же резко добавил: "Нет, поконим". На твердыне Верцингеторига вспыхивал Гелиостат. Вращающееся зеркало сообщало всей империи, что один из её стратегов отошёл в мир иной. В рукотворной пещере, залитой светом пламени, гулко отдавался голос солнечного вестника, посвящённого, стоящего лишь на одну ступень ниже отца. О, владыка, я заново родился и умираю ликуя. Рождение, дарующее жизнь, дало мне бытие и освободило меня от смерти. Я ухожу, как ты повелел. Гроб висел на железной сетке над помостом в конце митриума. Дими в чёрном одеянии и чёрном вороновом капюшоне чувствовал запах нафты и собственного пота. Солнечный вестник читал молитву Юлиана Мудрого, императора Византии. Огненная колесница понесет тебя к олимпу в кружении вихря. Ты освободишься от проклятий и усталости твоих смертных членов. Ты достигнешь отчих дворов вечного света, откуда ушел, дабы войти в человечье тело». Пламя взметнулось от пола, мешаясь с ветром. Языки огня взвивались и ревели, словно львы пожирали гроб с телом мертвого льва. Димми мысленно возблагодарил Дмитру, что купюшон скрывает его глаза. Смерть одного человека не могла поколебать империю. Карактаг, предводитель конницы, стал временным военным командующим. Административные обязанности наместника взял на себя Лукиан. Казначеи и писари после 3 дней траура вернулись к работе. Из города ждали нового стратига. Его должны были прислать в самом скором времени. Вот и всё, что произошло на имперском уровне. На домашнем уровне Дмитрий меньше общался с семьёй и больше с друзьями. Мать каждый день ходила в храм Кибелы. Она теперь сама готовила себе еду и посыпала каждое блюдо оликорном, более драгоценным, чем золотой песок. Дядя Филипп при виде Димы мрачно улыбался. Он сделался уклончив и молчалив, что было легче переносить, чем его прежние вспышки, но отнюдь не успокаивало. А в декабре Шарлью Раберо предстояло стать воронами. Ни что больше этому не препятствовало. В октябре завершили строительство нового дворца. Локкианда говорился, что дуки с их личными слугами могут жить в старом доме сколько захотят. Какие-то административные проволочки мешали им вернуться в греческое имение. Разумеется, часть старой мебели должны были забрать в новый дворец, но семья вполне могла обойтись несколькими комнатами. Шпалеры, включая разделение галии, свернули и унесли. В жилых комнатах для защиты от холода и сквозняка повесили обычную ткань. Чтобы не беспокоить дух всякий раз, как ему нужна очередная книга, Лукьян распорядился перенести библиотеку во дворец на холме. Из-за архитектурных особенностей дома единственное отхожее место, которое они решили оставить, оказалось и самым неудобным. Последнюю ночь ноября Дмитрий пошёл из своей спальни на кухню взять ломоть хлеба и немного подогретого вина. На обратном пути он остановился перед Алезийской фреской. Единственный тусклый светильник подрагивал, и тени как будто оживляли нарисованные фигуры. Галлы сражались в беспорядке грубыми крестьянскими орудиями. Легионеры надвигались строем молот империи. Вероцингетарик стоял на горе Ветер трепал его волосы. Он вёл своих людей на смерть, чтобы они умерли свободными. Тот же ветер развевал плащ Юлия с бесконечным терпением уничтожающего оборонительные сооружения противника. Чёрная тень упала на божественного полководца. Дими повернулся и увидел Филиппа. Тот держал в руке раскрытую книгу Дегениса Акрита и в неверном свете казался своим мёртвым братом. Твои волосы черны, как у сирийцы или гала, и всё же я знаю, что ты дукан. Филипп говорил твёрдо, не заговариваясь, как обычно, однако слова были те же самые. Идём со мной. Дима пошёл за дядей, сам не зная почему, возможно, из-за его сходства с отцом. Они вошли в бывший наместнический кабинет. Комната пустовала много месяцев, в дверь в неё не открывали. По крайней мере, так Дима полагал до сегодня. Он ошибался. Внутри были сундуки и доспехи и груды оружия. На стене висели военная карта окрестностей Олезии и план нового дворца. Что это? проговорил Димени, веря своим глазам, и чувствуя, что вошёл в очень-очень дурной сон. Это великий труд. Труд, который мой брат не успел завершить. Филипп положил книгу и указал на одну из карт. Восстановление дук на престоле мира. Начинает отсюда, с земли, откуда выступил божественный Юлий. Дмитрий помотал головой. Это и впрямь был сон, старый безумный сон, и теперь, когда Косьма дука тоже уснул, никому было их разбудить. Косьма завывал их словами: "Я золотом и словами" Филип открыл сундук, взял пригоршню монет и дал им просыпаться сквозь пальцы. Сейчас он казался неким демоном из легенды, демоном, который показывает герою своё злое колдовское богатство. Дими гадал, откуда взялось золото и осталась ли ещё белая вилла на синем эгейском море. Филипп сказал: "Знаю, что он говорил о тебе. Он говорил: вот мой сын, которого любят галлы". Он будет царём, мой сын. Пусть для начала в Галлии. И ты им станешь. Но в Галлии это не закончится, и в Греции тоже. Это закончится в Константиновом граде. А может быть, не закончится и в нём. Мы с твоим отцом читали галлам из книги Дигениса, и они нам поверили. Дими не верил, не мог поверить, что отец и впрямь говорил что-то подобное. Он пытался сообразить, какие слова косьмы Филипп так извратил, и возратил. И Косма Дука не называл сдешний народ галлами. Филипп говорил: "Они поднимутся по твоему слову, Дмитрий Дука, Дегенис". Димит вернулся, вышел из комнаты. Хлеб в руке разломился, вино стекало по пальцам на пол. "Знаю, почему отвергают венец на мече", сказал Филипп из дверного проёма. Конечно, Митро, твой венец. Голос, которым он кощунственно высмеивал мистерию, был спокойно рассудителен и так походил на голос Косьмы, что у Дими мороз побежал по коже. Однако в мире есть императоры и короли, и наш владыка и их второй венец. Божественный Юлиан Мудрый. Три фигуры стояли в темноте перед Дими. Мать и сёстры полностью одетые среди ночи. «Ты перечил ему при жизни и покинул его в час смерти», — сказала Эфигения, — «но почти отцовскую волю сейчас. Или, клянусь и штар, я перережу тебе глотку и омоюсь в твоей крови, как в бычьей, ибо ты не мужчина, а скот, посланный мне для жертвоприношения». Димитрий смотрел в пол. Ливия и Зоя цеплялись за материноплатье, и он чувствовал исходящий от них страх. Диме стоял босой, замерзший, нелепый, чувствуя свою слабость. Из руки сыпались крошки и капало вино. Он закрыл глаза и в мысленном мраке увидел фреску. Верцингятерик в окружении одних лишь галлов. «Но я буду помнить тебя, от Цезарь». Воина Когарзаквитата собрались пешими на вершине Монт-Али с холодной и ясной декабрьской ночью. Они были в кожаной обуви для тишины и скорости. Им предстояло пройти мимо Василисков и разыскать враждебного колдуна в его крепости. Но это будет не как в игре, сказал Дмитрий, выдыхая морозный пар. Стражи не могут убить нас взглядом, так что нам лучше держаться вместе. И они лишь недавно в новом дворце, а мы знаем там каждый угол и закоулок. И мы знаем место, о котором они не ведают. Шарль улыбнулся. Они с Димей рассказали другим про потайную лестницу, но те там ещё не бывали. Мы войдём через верхние покои, через пожарный ход. Локиан в дальней комнате. Если его там нет, он либо в библиотеке, либо в кабинете. Так что мы по узкой лестнице спустимся в библиотеку и оттуда пойдём в западную галерею, из которой есть выход на потайную лестницу. Диме умолк, его руки застыли в воздухе. Панель сейчас завешена тканью, так что никто не поймёт, куда мы ушли. Дмитрий видел, что друзьям страшно. Он сравнил их чувства со своими и не стал больше об этом думать. Однако теперь ощущалось что-то ещё, нечто большее, чем тревога. Жан-Люк сказал: "Когда мы возьмём в плен заместителя, он велит воинам сложить оружие. Конечно, иначе мы Диме Осиоксе. Мысль о том, чтобы убить Лукиана, не приходила ему в голову, и теперь её трудно было принять. Однако к тому времени горожане уже будут у ворот требовать нового наместника. Глядя в их лица, мрачные и заострившиеся в свете маленького фонаря, Дими понял, что это за странное чувство. Сам он только что вполне его ощутил. То было чувство вины. Мой отец не вооружился, когда я выходил из дома. Шарль говорил, как Митра, когда тот согласился убить своего друга быка. На «Ну, что же? тонким голосом добавил Мишель Реми. Робер сказал: "Мне велели сегодня остаться дома". Дими чуть не спросил, зачем же они пришли, но знал ответы и не хотел их оскорблять. "Людей направляют не металлом", сказал как-то Косьма Дука. "А золото подобно стали, всего лишь металл. Если я прикажу вам идти по домам, вы подчинитесь?" спросил Дими. Все они один за другим поклялись, что подчинятся. Потом Шарль сказал: "Если мы тебя останем, Ты всё равно нападёшь на дворец один? Да. Иногда надо идти в наступление, несмотря ни на что. Тогда не приказывай нам уходить. Дими в нофе видел фреску, куда чётче, чем может быть нарисованной краской. Вертингеаторикс со своими галлами. Один. Но я буду помнить тебя. Тогда они принесли клятву на обнажённых кинжалах и двинулись вверх. Брате по оружию 15 лет от роду. Оскальзываясь на мёрзлой земле, Дими гадал, придёт смерть сразу или медленно, и холодная она или горячая. На деревянной двери пожарного хода не было ручки, однако лезвие ножа легко подняло задвижку, и удачный ветер немного её приоткрыл. "Теперь быстро", шепнул Дими, и они побежали к спальне Лукиана. Рослый Ален Реми распахнул дверь, и Дими с Рабером ворвались в комнату. Там было множество египетских безделушек, книг, свитков на деревянных полках. В воздухе висел густой аромат курений. Лукьяна там не было. Снаружи раздался голос. «Наверху! Все наверх!» Кричал не кто-то из его друзей, и Диме понял, их предали. «Никто сегодня не будет выкликать Дуку в наместнике». Если только, очень ясно думал он на бегу, он не заставит Лукьяна произнести эти слова. На верхних ступенях лестницы стражник с выставленным вперёд копьём загораживал путь Леону и Шарлю. Однако при появлении Дими стражник обернулся, и маленький Мишель Реми нырнул под копье, ударил стражника по стопе рукоятью кинжала и прыгнул остриём в ляшку. Стражник заоржал, рухнул спиной и покатился вниз по винтовой лестнице. Мишель уставился на свою руку в чужой крови, затем показал её остальным, и всем пришлось глядеть. Тут в голове у Димы немного прояснилось. «Вперед! Вперед!» — крикнул он. Стражник лежал у основания лестницы, вывернув шею назад. Рот и глаза у него были широко открыты. Мальчики глядели на него. На него же глядели воины с другой стороны коридора. «Это все меняет», — сказал воином Десяцкий. «Не церемониться с ними». Слева были две двери, обе вели в библиотеку. Обе были открыты. Димми сделал знак, и мальчики разом побежали к ближайшей. Долгоногие Робер и Жан-Люк успели проскочить, других остановили выставленные копья стражников. «Второй ряд, кругом!» — крикнул Десяцкий. «Они заходят сзади!» Робер и Жан выскочили из дальней двери. «Бегите прочь!» — крикнул Димми, но они подбежали с другой стороны, и пока три стражника пытались развернуться с копьями, успели зайти им за спину и перерезать двоим горло. На золотом и алом кровь казалась невероятно красной. Остальные товарищи Диме, пользуясь временным преимуществом, рванули вперёд. Мишель Реми поскользнулся в крови. Стражник ткнул его копьём, наконечник прошёл по кожаному дублету. Стражник отвёл копьё и ударил с размаху. Наконечник вонзился Мишелю под рёбра и вышел сзади, перекрестився с орлом, осталась прижатым к груди. Мишель упал, даже не вскрикнув. А вот Олен закричал и, увидев копье, убившее его брата, выдернул древко из рук стражника. Олен был на полголовы выше воина и одним взмахом кинжала рассек ему шею, чуть не снеся голову напрочь. В такой тесноте несподручно орудовать копьем. Если бы воины обнажили мечи, то еще могли бы выиграть бой, но они замешкались. Шарль уложил одного, другому Робер отсек правую руку, но когда тот падал, его копье пропороло Леону бедро. Ещё один стражник выхватил кинжал и ударил Жан-Люка в грудь. Клинок застрял между рёбрами, и когда воин попытался вырвать кинжал, Жан-Люк рухнул на него. Мгновение слышались проклятия и крики, потом моба замолкли. Дими прижал десятского к стене и трижды полоснул кинжалом по горлу, осознав на третьем ударе, что учился у него стрельбе из лука, и что это не имеет никакого значения. У Леона была почти отрезана нога. Жан-Люк и Мишель лежали мёртвые. Ален стоял над братом, охраняя тело, с кинжалом в одной руке и мечом стражника в другой. "Мы пойдём дальше", сказал ему Дими, ты прикрывай на штыл. Ален молчике внул. Глаза его смотрели в одну точку, как у слепого. "Библиотека пуста", сказал Робер. "Теперь мы знаем, где он". Он быстро прошёл в конец коридора, где тот сворачивал в западную галерею. У того глаза расширились, рука с кинжалом взметнулась так быстро, что за ней было не уследить. В галерее раздался глухой звук и крик, затем звук повторился. Роберт повернулся к Дими и Шарлю. Из его груди торчала арбалетная стрела, и он правой рукой сжимал её древко. Вслед за ними он упал. Наступила тишина. Шарль и Дими переглянулись. Шарль сказал: "Нам туда". Димике Внул отодвинул Шарля мечом, который забрал у десятника, и шагнул за угол. Шарль тут же встал с ним рядом. Посреди галереи у занавеса, за которым скрывался выход на потайную лестницу, висела тёмная фигура тертулиана. На нём был чёрный кожаный доспех с пластинами белой стали. В руках он твёрдо и ровно держал взведённый арбалет. Второй арбалетчик распростёрся рядом на полу. Дими уже знал, что так лежат убитые, хотя не видел, куда попал брошенный разбойником клинок. Должен ли я вас убить, молодые люди? спросил Тертулиан, и сталь в его голосе была холодна, как сталь его доспеха. Ты можешь застрелить лишь одного, сказал Шарль. И пусть это буду я. Он сделал шаг вперёд. Я убью обоих. Одного застрелю, другого зарублю. Или задушу голыми руками. Шарль сделал еще шаг. Димитрия два, чтобы его нагнать. Тертулиан даже глазом не повел. Димитрий глянул на занавес, на сводчатый потолок, потом вновь на Тертулиана. «Знаю, что не могу тебя убить», — проговорил он на греческом образованного сословия, которого Шарль не понимал. «Но я прошу тебя меня пропустить. Ради льва». На миг все застыло. Потом Тартулиан направил арбалет в пол, повернулся и ушел, даже не пожав плечами. Димми отдернул занавес, ножом отыскал трещину в стене и поднял задвижку. Панель бесшумно отворилась. Димми сделал знак глазами. Шарль кивнул, и они поднялись по лестнице через темноту и затхлый холодный воздух. Задвижка верхней двери открылась с еле слышным щелчком. Панель повернулась. Лукиан стоял меньше, чем в 10 шагах от них, по другую сторону заваленного стола. Он смотрел в окно на раскинувшуюся внизу Олезию. Тёплый воздух и задушенный в полу колыхало его белое одеяние. Лысая голова повернулась, остро нос нахмурился. Лукиан держал на уровне груди двуствольный пистоль. С поразительной скоростью он прицелился и нажал на крючок. Из дула вырвалось пламя. Голова Шарля раскололась словно упавшая на мостовую дыня, забрызгав стену у него за спиной. Дмитрий прыгнул. В тот миг, когда его ноги оторвались от пола, он очень явственно видел, как Лукиан вновь прицелился. Второй курок упал с тихим металлическим щелчком. Искры не было. Пистоль не выстрелил. Дими перескочил через стол, разбрасывая бумаги и чернильницы, и схватил египтянина за грудки. За телок Лукиана ударился об окно, стекло треснуло. Лукиан застонал в падении и вновь застонал, когда Дими навалился на него сверху. Дими ударил его коленом в пах, потом ругнулся и приставил кинжал к Лукианову горлу. Лента, державшая очки Лукиана, лопнула, и линзы лежали у него на щеках. Карие глаза скосились к носу и моргали. "Димитрий, ты делаешь мне больно". Дими чуть не отодвинул нож. Но тут же прижал его сильнее, пока под острием не выступила полоска крови. «Ты... ты убил моего отца!» Лукиан заморгал. «Истребить рот не такое простое дело», — педантично сообщил он. «После резни остаются выжившие. Куже того резня порождают слухи о выживших. Изгнание воспитывает узурпаторов. Подкуп действует не всегда. Твоего отца было бы не подкупить даже и троном». «Тогда зачем ты его убил?» Диме было все равно, сбегутся ли воины на его голос. Ему осталось перерезать лишь одно горло. «Он... он любит твою империю!» «Он подчинялся империи, но не любил ее, как не любишь и ты. Однако люди тебя любят. Это общая опасная черта дуг. Потому и был отдан приказ уничтожить род». «Кто отдал приказ?» Теперь получалось, что Диме должен сбежать, отправиться в далёкие края и убить кого-то ещё. И он это сделает, даже если потребуется вечность. Конкретный эксперимент начался в царствовании Иоанна IV Ласкариса. Это было 2 века назад. Не понимаю, о чём ты? Кто убил моего отца? В некотором смысле, Дмитрий, его убил ты. Диме до боли стиснул зубы. Лукьян продолжал. «Или я, или профессиональный отравитель из Италии. Юлий Цезарь, Солнце Галии, слабый кровеносный сосуд, Филипп Дука, политологи из Александрийского университета, дабы подтвердить теорию группового поведения. Что-либо одно из этого, все вместе». Он шумно втянул в воздух. «А меня сгубила неспособность оценить мальчишеское рвение». И тот дуко, про которого я знал, что он самый опасный, потому что самый любимый. И ненадежный пистоль. Димитрий, ты меня когда-нибудь любил хоть немного?» Димми молчал. Теплый воздух поднимался из отдушины гиппокауста с тихим звуком, словно от легкого ветерка. Гиппокауст — античная система отопления, при которой под полом располагалось пустое пространство. куда попадало тепло из печи и нагревало напольные плиты, а через задушен распростралялось по всему помещению. Я не хочу подвергаться пыткам, Дмитрий. Я видел, как это бывает. И тебе лучше тоже этого избежать. Когда покончишь со мной, перережь себе вены на руках. Не поперёк, а по длине, в доброй римской традиции. Дмитрий отодвинулся и поставил колено на грудь Лукиана. Тот не делал попыток вырваться. Димми глянул на лезвие кинжала, на остриё, на рукоять. Лукьян произнёс спокойно. — Тебе это удовольствие не доставит. Я слишком быстро теряю сознание. Димми провёл два быстрых косых надреза в сгибе лукьяновых локтей. Египтянин кивнул, потом глаза у него закатились, голова повернулась на бок. Кровь у него была жидкая, но такая же красная, как у всех. Димми прошел через комнату, туда, где лежал у открытой панели Шарль. Они были в одинаковой одежде, оба черноволосые. Лицо Шарля превратилось в кровавое месиво. Димитрий стянул с пальца в персни, бросил кинжал. Нащупал холодный и тяжелый медальон с вороном и снял шнурок через голову. «Это будет первое, на что глянет мать, если она еще жива. А если и нет, то медальон узнает Тартулиан». Да, Тартулиан, подумал Дими. Перс узнает ворона. Даже если Тартулиан считает меня предателем, он не откажет брату в погребении. Медленно, аккуратно, слушая, не приближаются ли стражи, Дими встал на колени и отдал Шарлю последнее, что у него оставалось своё место на небесах. Покончив с этим, он подошёл к окну. Внизу мерцали огни Олезии, слияние рек серебрилось под луной. Очевидно, жители города не поднялись с оружием в руках. «Значит, Василиски спят и не увидят уходящего государя», — подумал он. Распахнул узкое окно, приглушив скрип за навеской, выпрыгнул наружу и затворил раму. Затем двинулся вниз по склону к городу. Он знал, где найти лошадь, которой не хватится до утра. И знал человека в Труа, который нанимает солдат для войны в чужих странах, не задавая лишних вопросов. Кроме этого он не знал ничего, только что ему очень холодно.